компрочекосы христианами и даже хорошими христианами, как подобает братству, хотя и состоявшему из представителей всех народностей, но возникшему в благочестивой Испании. Они были даже больше, чем христиане. Они были католиками и даже больше, чем католики. Они были рьяными почитателями папы. Притом они столь ревностно охраняли чистоту своей веры,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 Его останки исцелили от фистулы епископа Атенского, достойное воздаяние за христианские добродетели низложенного монарха. Вильгельм Аранский, не разделявший образа мысли Якова II и придерживавшийся в своей деятельности других принципов, сурово отнесся к ампрочекосам. Он положил немало труда, чтобы уничтожить этот тлетворный сброд».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 карались, как их сообщники конфискации имущества и пожизненным заключением в тюрьме. Что же касается женщин, входивших в состав шаек, то они подлежали наказанию, носившему название «какинстуль» — это была своего рода западня, а самый термин образовался из соединения французского слова «кокин» — «непотребная женщина» — и немецкого слова штуль — «стул». Английские законы,